Глава 68. День матери прошел в теплой семейной обстановке. Пикник в саду выдался на славу, и только в кругу близких я перестала думать о том ужасе, который мне пришлось пережить в пивоварне. Доктор Лекс осмотрел бандитов, обработал их раны, после чего их заперли в подвале до прибытия Гранда Юрдиса. Офицер прибыл в сопровождении полицейских и, погрузив головорезов в тюремный экипаж, повез их в город дожидаться суда. Нам тоже предстояло путешествие в город, так как мы с Торнтоном или Роем были непосредственными участниками всего неприятного происшествия. Меня не очень радовала перспектива выступать в суде, да и вообще видеть снова неприятные лица злодеев, но граф успокоил меня, объяснив, что для меня все обойдется встрече с адвокатом, который будет вести дело. Рано утром, когда еще густой туман стелился между деревьями, мы собрались в дорогу. Мальчишки конючили весь вечер, выпрашивая, чтобы их взяли с собой. И я сдалась. Сорванцы встали раньше всех, умылись, надели свои новые костюмчики и с нетерпением ждали у окна, когда на дороге появится экипаж графа. У Торнтона был в городе особняк, но, само собой, туда мы с мальчиками не могли поехать. Поэтому мне придется жить в доме покойного Сафолка, демонстрируя свою причастность к этому особняку. Как только я переступила его порог, Меня охватили неприятные воспоминания. Это место вызывало отторжение, напоминая тюрьму. Хотя для меня в какой-то мере так и было. Увидев меня, миссис Сигер даже побледнела. Она сделала реверанс и растерянно произнесла. «Вас не узнать, леди. Я рада, что вы снова здесь». «Это ненадолго. Скоро в этом доме появится хозяйка», — с улыбкой ответила я. «Эта женщина не сделала мне ничего дурного». «Я тоже рада видеть вас, миссис Сигер. Позаботьтесь о мальчиках, пожалуйста». «Каких мальчиках?» Экономка удивленно взглянула на меня. Я оглянулась. В открытую дверь было видно, как Лерой показывает Лео и Люку статую лошади, стоящую при въезде на территорию усадьбы. «Моих сыновьях. Их сейчас приведет его сиятельство». Я кивнула на улицу. «По-моему, они пытаются оседлать мраморную лошадь». Миссис Сигер осторожно выглянула за дверь, а потом еще раз взглянула на меня большими глазами. Мальчики приемные, объяснила я, представляя, что себе уже могла надумать эта достойная дама. Люк и Лео, сироты. О, теперь все понятно, облегченно протянула экономка. Вы смелая женщина, леди Сафолк. Я не знаю ни одной дворянской семьи, которая взяла бы в дом сироту. Обычно для них считается достаточно благотворительный взнос приюту. Приготовьте для мальчика в комнату рядом с моей, распорядилась я. Так мне будет спокойнее. Хорошо, леди Сафолк. Женщина подхватила мой саквояж. Пойдемте, вам нужно смыть дорожную пыль и выпить чаю. Этого я хочу больше всего. Еще раз посмотрела на мальчишек и пошла следом за миссис Сигер. В этот же вечер арестовали маркиза Фергюсона. Но через несколько дней явился адвокат с не очень хорошими новостями. Кузен граф отрицал свою причастность к нападению на меня. Он упрямо стоял на своем, повторяя, что его хотят оговорить. Естественно, в таких случаях слово «дворянина» всегда весомее слова обычного простолюдина. Поэтому, скорее всего, маркиз выйдет сухим из воды. — Но по его вине полковник Ридук стал калекой! — возмущенно воскликнула я. «Разве это не повод для того, чтобы Фергюсон понес заслуженное наказание?» «Сэр Ридук должен обратиться в суд лично», — ответил адвокат. «Но предупреждаю вас, процесс затянется надолго. Свидетелей нет, а это всегда играет на руку обидчику». «Я видела, как маркиз подбросил письмо графу Мортимеру, которое якобы было от заговорщиков. Мне ужасно не хотелось, чтобы этот гад остался на свободе. И я готова это подтвердить». Я рассказал адвокату историю, случившуюся в мрачных дубах. Но он и здесь не оставил мне ни единого шанса. Даже самый неопытный правозащитник разобьет в пух и прах ваше свидетельство. Уверены ли вы, что маркиз подбросил в ящик стола именно тот самый конверт? Или, может, это было другое письмо? И почему вы решили, что открыли тот самый ящик? Леди Саффолк, вам придется предъявить письмо суду. Вы понимаете, что можете навредить не маркизу, а его сиятельству? Я обессиленно опустилась на стул, испытывая ужасное разочарование. Похоже, с Фергюсоном ничего не удастся сделать. Он так и будет ходить на свободе, насмехаясь над нами. Даже историю со смертью Рассина не удастся расследовать. Ведь в этом случае вылезет правда о том, что у Ричарда есть дочь. Громкий стук дверного молотка заставил маркиза поставить на стол поднесенный к рту бокал с вином. Он пьяно выругался, а потом крикнул. «Откройте дверь, проклятые лентяи! Выпарю всех! Выставлю на улицу!» Фергюсон пил уже целые сутки. С того самого момента, как его выпустили из зала суда. Опять Мортимер выкрутился. Он остался жив, его шлюшка тоже. Да и пивоварня, судя по всему, не особо пострадала. Какая несправедливость! В холле раздались тяжелые шаги, и маркиз посмотрел на часы без четверти полночь. Кого это принесло в такое время? Дверь открылась, и из темноты выступил высокий силуэт. «Маркиз Леонел Фергюсон востребует к себе Его Величество немедленно. Фергюсон моментально протрезвел. Генрих приказал привести его ночью. Но зачем? Маркиз захватил страх. Трясущегося Фергюсона доставили в резиденцию, где несколько человек из охраны проводили его в кабинет короля. Маркиз был ни жив, ни мертв, когда входил в большие темные двери. А когда они захлопнули за ним, испуганно вздрогнул. Этот звук показался ему похожим на то, как опускали крышку гроба. «Ваше Величество!» Маркиз поклонился Генриху, который стоял в бархатном халате возле горящего камина, отчего глаза его зловеще сверкали. Лицо короля было холодным, а во взгляде таилось раздражение. «Я наслышан на судебном процессе, Фергюсон», медленно произнес он, не сходя с места. «Это правда, что вы наняли людей для убийства графа Мортимера?» «Нет, это неправда», — голос маркиза предательски задрожал. «Меня оговорили, это придумал кузен, чтобы очернить мое честное имя». Генрих хохотнул, но потом его лицо стало еще угрюмее. «Ладно, оставим это. Я приказал доставить вас сюда, чтобы объявить свою волю». Фергюсуну стало плохо. В глазах потемнело, руки задрожали, и он пошатнулся. «Вы сочетаетесь браком с леди Рут Элэжа». «Что?» Маркиз сначала не понял, о чем говорит его величество. «Браком?» Следи Элайжа? Именно так. Разве моя речь непонятна? Рявкнул Генрих. Ну, но это же рут подтяжки. Вы хотите что-то возразить, маркиз? Король приподнял брови. Вам не нравится выбор вашего сюзерена? Нет, нет, ваше величество, заискивающе произнес Фергюсон. Только вы знаете, как будет лучше для каждого из ваших подданных. Что ж, тогда прямо сейчас вы отправитесь в церковь Святого Луки и обвенчаетесь с леди Элайжа. Рут, пора отправляться в свое поместье. Так как эта женщина управляет несколькими шахтами, ей некогда вести праздный образ жизни. Вы, естественно, отправитесь с ней сразу же после венчания. Как сейчас? Я... Ваше Величество, я... Маркиз затравленно оглянулся. «Но почему так скоро?» «Вы утомили меня. Охрана!» — крикнул король, и в кабинет вошли несколько крепких стражников. «Отвезите маркиза в церковь святого Локии. Он опаздывает на брак сочетания». Фергюсон почувствовал, как его крепко берут под руки и обреченно склонил голову. В церкви было пусто, не считая священника, самой невесты, жениха и королевской охраны. Маркиза подтолкнули к алтарю, у которого стояла леди Элайжа. Он медленно пошел между рядами скамеек, понимая, что попал в ловушку, и из нее не было выхода. Фергюсуну стало еще хуже, когда он увидел Руд подтяжки вблизи. Она была воистину огромного роста. При этом Господь наделил ее широкими плечами, узким тазом и крупными руками с выпирающими венами. Еще больше ужасала бульдожья челюсть, выдвинутая вперед. Сломанный нос, вдавленный в мясистое лицо, и кустистые брови, испещренные мелкими белесами шрамами над глубоко посаженными глазами, завершали образ, который будет видеть маркиз до конца жизни в своей постели. Маркиз остановился напротив нее и чуть не зарыдал, увидев, как из-под прозрачного батиста, прикрывающего декольте, торчат черные волосинки. Вопрос священника прозвучал, будто насмешка. «Пришли ли вы сюда добровольно и свободно хотите заключить супружеский союз?» Фергюсон наткнулся на тяжелый, почти звериный взгляд невесты и срывающимся голосом произнес. «Да, святой отец».